Один шаг, и она оказалась рядом с учителем, стоявшим за моей спиной. Я была поражена. Её физические способности превосходили даже мои после впитывания магической энергии из воздуха. В мгновение ока сократив дистанцию, она обнажила меч. «Учитель!» Развернувшись, я тоже шагнула к нему и выбросила вперёд свою правую руку. «Ха-ха-ха-ха! Ничего себе развитие событий, да?» Крючок на моём правом плечо освободился с доли секунды и отъявил себя. Его чертания, похожие на кубик Рубика, стремительно увеличивались в размерах и приняли форму косы в моих руках. Воздух заполнил жесткий звук. Касса перехватила её меч. "Хох, впечатляет", с очередной улыбкой произнесла девушка. "Заблокировала мой удар, да? Похоже, ты будешь получше персидских солдат. Кто ты такая?" Раздался скрежет, когда её клинок надавил на мою кость. Её меч был острым, но, похоже, не обладал какими-то особыми свойствами, характерными для благородного фантазма или концептуального оружия. Но когда она взмахнула им, я поняла, что это был необычный клинок. Запомни, боевых навыков мало для того, чтобы стать солдатом. Такое становление есть вопрос тела, ума и духа. Я забыла, что мы находились на крыше движущегося поезда. Эта девушка выглядела настолько неуместной, настолько оторванной от настоящего что я невольно представила себя на каком-то древнем поле боя. Поезд коллекционер мистический глас, битком набитый магами, уже был чем-то необычно чуждым, но всё это даже рядом не стояло с тем невероятным чувством сверхъестественного, которое внушала эта девушка. Что это? В моей голове во все время летри вожные сигналы. Не прикасайся. Не приближайся. Не связывайся. Даже обычное проявление интереса будет стоить тебе жизни. Мне довелось сражаться с Магессой Ранга Грант, Аузеки Тока, но даже тогда эти предупреждения несли в себе лишь мягкую настойчивость. Теперь же это были громкие вопли, умоляющие меня бежать прочь. Однако об отступлении не могло быть и речи. Меч девушки вновь опустился на мою косу. «Какая сила!» Её скорость и точность ужасали. Более того, тяжесть её последующих ударов была попросту неестественной. Коса неистово содрогалась, и я не могла сражаться. Я чувствовала это всеми костями своего тела. Каждый удар ее меча был пропитан явным намерением убить. «Солдат!» — сказала она. Вопрос не только навыков, но и тела, разума и духа. «Значит, она...» «Слуга!» — услышала я ответ за своей спиной. Этот крик был исполнен боли, словно он выдавил его из себя вместе со своими внутренностями. «Грей, эта девушка — призрак прошлого!» «Манифестация героической души из истории человечества!» «Ха-ха! <смех> Поздновато для этого ты не находишь!» Рассмеявшись, девушка нанесла горизонтальный удар. В этот раз, выбрав с себя как можно больше магической энергии из окружающего пространства, я прыгнул, оттолкнувшись от крыши. Получив момент, когда вагон вновь покачнётся, я ускользнул от её слегка замедлившегося меча, отскочив назад. Приземлившись, я пошатнулась. «Прицелившись, я пошатнулась!» Её клинок всё равно достал меня, полоснув по ногам. «Ого, интересный трюк. Ты только что впитала немного магической энергии, не так ли?» Посмотрев на свой клинок, женщина в доспехах удивлённо пожала плечами. «Идеальная техника против меня в моём нынешнем состоянии. Плохо, однако, что область слишком мала. Даже будь ты кошкой, тебе не поймать мышь, которая в сто раз больше тебя. Полагаю, эта техника может и призрака уничтожить на месте?» Стоило ей упомянуть призраков. По моей спине пробежала дрожь. Но впервые в жизни человек, стоявший прямо передо мной, пугал меня даже больше, чем они. Скрепёза зубами и попытыс не обращать внимания на выступивший холодный пот, я вновь вложила все силы в свои ноги. Потому что иначе я бы наверняка упала. Слегка сбив сосредоточенность, я ощутила, будто мои внутренности переворачиваются с ног на голову. Этим мечом он без проблем сможет раздробить меня на две ровные половинки. А, ой, читатель, похоже, безнадёжен. На ученице не так уж плохо. Похоже, ты из тех, кто остаётся на кухне, даже будучи не в силах терпеть жар от печи. Но, признаю, держишься ты довольно хорошо. При других обстоятельствах я бы лично с удовольствием потренировала тебя, но, видимо, не судьба. Губы девушки изогнулись. В качестве награды я покажу тебе кое-что интересное. Она даже не пошевелилась, только посмотрела на меня. Гетерохромия. Её правый глаз был тёмным, словно ночь. Ночью. а левый голубым, как небо, в ясный день. Стоило мне заметить это, как я почувствовала, что мой разум затягивает в этот сияющий голубой свет. Никаких ненужных движений, мгновенное действие. Моё тело неуклюже повернулось, мне оставалось лишь ошламлённо смотреть, как мои руки поднимают косу и наставляют её на учителя. «Мистические глаза? Полагаю, вы назвали бы это благородным цветом принуждения. Достойный конец для сражения на этой сцене ты не находишь?» Её мерцающий голубой глаз, казалось, смеялся. «Мой бог ценит безумие. Комедиями и трагедиями, вызванными дурманом и опьянением, надо наслаждаться. Я подумала, что наблюдать за тем, как учитель и ученик убивают друг друга, будет забавно, но... Похоже, у одного из вас есть при себе весьма раздражающий предмет. Судя по всему, магии этой эпохи хорошо подготовлены». «Ты...» Прижав свои очки к лицу, учитель покачнулся. «Я...» Похоже, что тайный знак, которым он обзавёлся для поездки на рельсовом цепеллине, смог уберечь его от принуждения этой девушки. Однако это был не повод для облегчения. Моё тело всё ещё было полностью подвластно ей. Мои неловкие движения постепенно становились более плавными, а расстояние между мной и учителем сокращалось. «Эй-эй-эй-эй, играй! Серьёзно? Что ты творишь?» Коса опустилась сверху вниз на крышу вагона, ночной воздух окрасился красным... Порез за флеш кожу на плече моего учителя коса описала догую и устремилась к глотке девушки. "Должно быть, это весьма разносторонняя коса", произнесла она, разгадав мои намерения и перехватив удар мечом. Коса насильно прогнала магическую энергию через мои магические цепи вмывая в её тело эффект мистический глаз. Но это всё равно был отчаянный шаг, ещё по рангновению ясный слабый учителю голова с плеч. Ведь и ма ничего не поделаешь. Я надеялась, что вы сами между собой разберётесь, но похоже, придётся мне самой. Сделав широкий шаг назад, девушка негромко вздохнула. Затем она подняла меч к тёмным облакам. Могло показаться, что она вела себя надменно и считала, что сможет раздробить своим оружием само небо, но хлынувшую в клинок необычную магическую энергию невозможно было игнорировать. Я прыгнула вперёд. Не позволю. Поздно, сказала она и опустила свой меч. наполнена огромным объёмом магической энергии. Из воздуха перед ней что-то возникло. Она словно растекла само пространство. Однако это скорее было воплощение духовной сущности или какой-нибудь похожий феномен. Как бы то ни было, появление объекта привело воздух в воздух движение и породило мощную ударную волну, отбросившую меня назад. Моё кожу покрыло жгучая боль. Я ощутила такое впервые. Тело начало торгать огромное количество магической энергии, которую я впитала. «Ха-ха-ха-ха! <с> Нет-нет-нет-нет! Нельзя, Грей! Что угодно, но только не это! Даже нам не справиться с таким противником!» Закричал ад. Вновь ударила молния. Одна за другой они начали обрушиваться с тёмных небес и впитываться в крышу вагона вокруг девушки, словно даруя ей своё благословение. Окутанный молниями объект был двулошадной клесницей. Она была не оружием современной эпохи, а символом древности, а не оружием. Средством передвижения запряжённым лошадьми или похожими животными и сменающим под своими колёсами всях и вся на поле боя. Что? Услышал я сломлённый голос, разумею, этого слюдовало ожидать. Существа, запряжённые в колесницу, представляли собой ящеров и целиком состояли из костей. Несмотря на то, что эти создания были лишь скелетами, они обладали мощными на вид крыльями. Небольшие драконы. Из-за отсутствия передних конечностей они походили на давно вымерших виверн, представителей фантазменного вида. Чем дольше мой учитель смотрел на эту колесницу, которую тянули за собой костяные драконы, тем сильнее ско жалость в его лицо. Но это учитель, однако я поняла. Это был благородный фантазм, такой же, как и святое копье, скрытое внутри отда, оружие, выходившее за рамки человеческого разума. Но благодаря его ужасающей природе, я могла предсказать, какого типа был этот благородный фантазм. Прежде чем мы отправились на рельсовый цепелин, Райна сказала мне. Говорят, у него было два благородных фантазма. Первый — Гордиево колесо, колесница богов. Боевая колесница, которая, по легенде, стояла в храме города Гордион. «Имя Монеги Фестион — Фестион!» — вздревела девушка. «Ближайший друг Искандера — величайшего завоевателя в истории!» Запрыгнув на колесницу, Гефестион взяла в руки поводья и благородный фантазм взмыл в воздух. Словно персонаж, явившийся сюда прямо из мифов, она развернула колесницу и направила её на нас. Каждый шаг запряжённых в ней драконов-скелетов сопровождался грохотом молний, удары которых были ничуть не слабее предыдущих. Если бы одна из них поразила человека, то он без тени сомнения умер бы мгновенно. Учитель Я схватилась за неё и прыгнула. Когда мы рухнули на крышу вагона, я ещётила, как по моей спине прошёл со всплеск энергии. Буря подмела под собой весь этот мир, промчавшись мимо нас, это воплощение разрушения пропохало собою лес, разбрасывая в разные стороны деревья, словно они были не более чем карандашами. Она не останавливается. Её невозможно было остановить, а если и был способ, то только один. Пока колесница описывала широкую дугу, Яня вставая с колена медленно подняла: "Ах да. Множество глаз сущевовших косу раскрылись. Магическая энергия в атмосфере была достаточно полна вперёд. Настало время активировать её истинную функцию. Грей тема. Рейф нестабильность. Крейф желание. Дирейф падение. Грей нет!" закричал учитель. "Если используешь его в таком нестабильном месте, мы тоже не выживем." Она ещё даже не высвободила настоящее имя! Но...» Колесница постепенно набирала скорость, двигаясь прямо на нас. Я больше не могла... Нет, такими темпами я всё равно не успела бы. Учитель медленно поднялся на ноги. Он достал нож, которым обычно резал сигары. Я не могла себе представить, что он надеялся сражаться с героической душой этой безделушкой, но всё равно напряглась, наблюдая за ним. «Ха-ха-ха-ха! Неужели самоубийство?» «Не может быть!» Его худощавая фигура потонула в буре, окружавшей колесницу. Яркости молнии было достаточно, чтобы знать само ночь, и поверх ревущего грома раздался не менее громкий боевой клич. Судьба была решена. Молния, окружавшей колесницы было не остановить. От него, растоптанного костяными драконами и разоренного колесницей, не осталось бы ни клочка. В своей силе она была уже не просто противопехотным оружием, а самым настоящим благородным фантазмом типа антиармия. Даже полностью снаряжённое современное войско уничтожило бы одним ударом. Оглушающий рёв. Слова «разрушение» казалось было недостаточно, чтобы описать это божье неистовство. И в следующий миг эта атака смела нас прочь. Моё поле зрения сузилось, сосредоточившись на одной точке, всё прочее будто замедлилось. Дверь грузового вагона распахнулась, и я наконец-то осознала, что нас отбросило к краю крыши. «Профессор! Грей! Каулес!» У в дверях стоял тенушек, нам руку ковыляс. Падая я отчаянно ухватила изда неё, когда его усиленная магией рука подхватила мой вес, я рванулась к учителю с пустым гневнием и крутанувшись в воздухе, запрыгнула в грозовой вагон. Мой взгляд точи же метнулся к окну, за которым я видела, как женщина и её колесницу улетает в даль. А она нас не преследует. Если бы она доковала нас здесь, то тем самым объявила бы войну самому рельсовому цепелину. Не зная почему, но думаю, что я мастер, по крайней мере, не заинтересован в этом. Наверное, поэтому они и выбрали для встречи такое место. Слабо пробормотал учитель, прислонившись к стене и съехав по ней на пол. Затем он поднял голову и едва заметно улыбнулся. Вовремя Кулис. Я беспокоился, почувствовав нечто похожее на магическую молнию, я пошёл проверить и увидел, что вы сошлись в бою с какой-то чудовищной колесницей. А в этот момент я внезапно осознала, Благодаря своим исследованиям первобытных батарей, каолес должно быть стал чувствителен к потокам электричества. Правда, я уверена, что даже учитель никогда бы не предположил, что такое случится. Спасибо, ты действительно нас спас. При рывках в Сдохновска залучитель. У него ног лежал покрытый трещинами небольшой керамический сосуд. Вагон пошатнулся, и он, покатившись по полу, развалился на куски, когда трещины стали ещё больше. Интересно. «Если бы не прямой удар, первородная батарея уцелела бы!» Он вновь глубоко вздохнул. Каулес вдруг удивлённо моргнул. «Вы обрезали волосы?» Похоже, что одна из прядей его волос отсутствовала. Я наконец поняла, что нож он тогда достал не для сражения с противником, а для того, чтобы срезать свои волосы. «Это козырная карта, которой, как правило, пользуются магией женщины. Если наполнить волосы магической энергией, то они становятся хорошим катализатором. В конце концов, это тело даёт мне не так уж много преимуществ. Обвешивать себя тайными знаками бессмысленно, но я решил, что парочка секретных орудий будет кстати. Минутку. Поэтому он отрастил такие длинные волосы. Усилив магию первобытной батареи, он перенаправил молнии. Но неважно, насколько ему удалось в этом преуспеть, потому что разница между ним и той колесницей была слишком огромной. Нас смело прочь одним лишь только ветром ещё до того, как она ударила по нам. То, что мы пережили это, было самым настоящим чудом. Если бы те костяные драконы задели нас, то мы бы оба погибли. Похоже, с нами обошлись по-хорошему. Если бы она действительно хотела убить нас, то такая мелочь ничего бы не изменила. Но как ей удалось её призвать? Почему? У королей есть друг, которого я никогда не видел. Профессор? Каулес попытался помочь учителю встать на ноги и ахнул. Задняя часть его пальто была сильно обожжена, Наверное, это произошло, когда нас отбросило в сторону. Должно быть, учитель, как и я, усилил своё тело магией, но между нашими способностями была непреодолимая пропасть. А если он использовал свою магию, чтобы перенаправить молнии, то и его руки, и магические цепи были попросту не до конца готовы. Пожалуйста, не говорите ничего обслуживающему персоналу. Со слабым стоном он начал шататься. Учитель, профессор! Но он не услышал наших криков. И его покачиваешь, если тело рухнуло лицом вперёд.